Вагон плавно покачивался во время движения. Ника подумала, что все вокруг напоминало обычную поездку в метро, если бы не тревожные и растерянные взгляды пассажиров в нерешительности застывших возле дверей. Мгновением позже она ощутила холод, скользящий по коже и бешеное сердцебиение. В легких будто не хватало воздуха. Что-то внутри нее, старательно подавленное, приглушенное, молило о бегстве ники захотелось разбить окно, расколотить панели, облить пол бензином и поджечь. Нет. Обычной поездкой тут и не пахло. «Напоминаю, что мы ищем голову погибшего индийца», — сказал Егор. «Прошло столько лет, что от нее должен был остаться один лишь череп. Как найдете, немедленно зовите меня». «Лады...» — Козловский бахнул тростью по стене. «Где искать-то? Под панелями?» «Если никто не нашел череп Дана, значит, на открытые места можно не смотреть», — сообразила Марго. Ника обратила внимание на ее пальцы, до белизны сжимающие блестящий поручень. «Слушайте, у убийц было не так много времени. Просто представьте себя на их месте», — пепел окинул взглядом вагон. «Вы только что прикончили человека, отгромсали его голову и по какой-то сумасшедшей причине решили спрятать с глаз долой. Куда вы ее засунете?» Лампы вспыхнули ярким светом, словно прощались, и отключились. Вагон погрузился в кромешную тьму. Вместо тоннеля метро поезд, казалось, мчался сквозь бескрайнее и непроглядное ничто. Как в космосе, промелькнуло в голове Нике. Но там хотя бы видны звезды. Подобно слепой, она провела рукой перед собой, рассчитывая коснуться стены или поручни, однако пальцы не встретили препятствий. Физические объекты вокруг будто исчезли или утратили свои привычные свойства. Ника представила, как вагон в темноте прячет от нее свои части, уворачиваясь и мерзко хихикая. Живой организм, притворяющийся вещью. По крайней мере, пол под ногами привычно подрагивал от движения, а гул поезда не смолкал. Хоть что-то осталось неизменным. «Марго! Саш! Егор!» — позвала она. «Вы где? Ничего толком не могу разглядеть!» Ей ответил знакомый голос, вроде бы принадлежащий пеплу, но слишком тихо и неразборчиво, чтобы можно было разобрать. Как такое могло произойти, если все они стояли рядом у входа в вагон? Или уже нет? Мы ведь фонарики купили. Пронзила догадка Нику. Она нащупала металлический корпус, пристегнутый к запястью, и нажала кнопку. Вместо мощного луча света загорелось жалкое электронное подобие свечи. Освещения было достаточно для того, чтобы разглядеть линии кресел, дверей и поручней. Непроглядная стена мрака по-прежнему скрывала все, что находилось чуть дальше вытянутой руки. Вагон изменился. Каким-то невообразимым образом вытянулся в длину и ширину, а стены искривились так, что потолок должен был обрушиться, но он лишь расплывался, как пленка. Ника ощутила себя маленькой девочкой, угодившей в страну великанов сквозь искаженное зеркало. Окна были словно... Завешаны плотными черными шторами, они не прятали нутро от внешних источников света. Они, Ника была в этом уверена, сами вырабатывали всепоглощающую тьму. Вагон скрипел и стучал, как зверь, рвущийся из капкана. Воздух стоял спертый и раздражающий ноздри, наполненный холодом. Вдалеке щелкнули кнопки, загорелись едва различимые огоньки. Бригада проклятых, очевидно, последовала примеру Никки. Невероятно, но ближайший человек стоял по меньшей мере в десяти метрах от нее. «Ребят, ответьте что-нибудь!» — упрашивала Ника, продвигаясь к ним. На экране ее часов одна картинка сменялась другой. Погода на завтра, пропущенное сообщение, пульс, подскочивший до 113 ударов в минуту, Наушники то молчали, то выдавали шипение или обрывки песен с местной радиостанции. Приблизившись на несколько шагов, она смогла разглядеть фигуру пепла. Он замер, уставившись себе под ноги. Когда Ника коснулась его плеча, пепел произнес. «Осторожно, там яма. Люк открыт или дыра пробита не уверен. Просто не ходи в ту сторону». Его голос звучал приглушенно, как из закрытой коробки. Посветив фонариком под ноги, Ника увидела ровную поверхность. Ни люка, ни дыры, никакого отверстия. «Это проклятие играет с твоей головой», — поняла она. Пытается сделать страх реальным. «Я тебя почти не слышу. Я тебя тоже». После короткой паузы пепел произнес. «Мне в ту сторону все равно не пройти. Давай поищем череп в другом месте. Только не отходи далеко». Если на твоем пути вырастают ямы, то на моем мертвецы. Есть идея, куда смотреть и что проверять? Попробуем вскрыть люки внизу и решетки на потолке». Фонарик погас. Ника замерла на месте. Кто-то двигался впереди в темноте. Мужской силуэт, похожий на Егора. Ника щелкнула кнопкой. Свет не загорелся. Часы показали сердечко с цифрой 121 и отключились. «Ты чего?» – пробормотал пепел за спиной. «Господи, да работай ты уже!» – крикнула Ника, непрерывно нажимая кнопку. Свет ударил в темноту, выхватив из нее лицо дяди Вити. «Привет!» – ухмыльнулся он, протягивая длинные костлявые руки.